Роланд удивил Кадберта, предложив в 2 часа дня вернуться на полосу К. На вопрос Кадберта «почему?» Роланд только пожал плечами, обойдясь без слов. Берт посмотрел на Алина, но не нашел ответа на его задумчивом лице. Когда они подъезжали к Ранчо, предчувствие беды захлестнуло Катберта. А уж когда поднялись на холм, стало ясно, что возникло оно не на пустом месте. Бункер встречал их распахнутой дверью. «Жоланд!» — закричал Аллен, указывая на рощицу тополей над родником. Их выстиранная одежда, которую они аккуратно развесили для сушки, кучей валялась на земле. Катберт спешился и подбежал к роднику. Поднял рубашку, понюхал, бросил на землю. «Обоссана!» — негодующе крикнул он. «Пошли!» — Рон тронул коня. «Подсчитаем урон».